«Все то, что должно войти в мемуар, снова и снова по кругу. На разгрузку тебе дается пятнадцать минут, и не секунды, и более», — говорил Твиссел. «После чего капсула автоматически вернется в исходный пункт, вместе со всеми инструментами и приборами, неизвестными в двадцать четвертом веке. Список этих вещей ты получишь перед отправлением. После исчезновения капсулы ты будешь предоставлен самому себе». «Неужели капсула должна возвратиться так спешно?» — спросил Купер. «Быстрое возвращение увеличивает шансы на успех», — ответил Твиссел. «Капсула должна вернуться через 15 минут», — думал Харлан. «Потому что в прошлый раз она вернулась через 15 минут. Круг замыкается!» «Мы не хотели рисковать, подделывая денежные знаки той эпохи». В голосе Твиссела появились торопливые нотки. — Тебе дадут золото в виде небольших самородков. Рассказ о том, как они попали, к тебе подробно записан в инструкции. Ты будешь одет так же, как аборигены. Во всяком случае, твоя одежда для начала вполне сойдет за местную. «Отлично — Отлично, — произнес Купер. — А теперь запомни. — Ни одного поспешного шага. Не торопись. Если надо, выжидай неделями. Тебе необходимо духовно свыкнуться с эпохой, вжиться в нее. «Уроки техника Харлана — это хорошая основа, но их далеко недостаточно. Приемник электромагнитных волн, изготовленный на основе принципов того времени, позволит тебе быть в курсе всех текущих событий. И самое главное — изучить правильное произношение и интонацию, сделает как можно тщательнее». «Я уверен, что техник Харлан превосходно знает английский язык». «Но ничто не может заменить изучение языка непосредственно на месте», — продолжал Твисел. «А что, если я попаду не туда, куда надо?» — спросил Купер. «Я хочу сказать, а вдруг я попаду не в 2317-й?» «Проверь это тщательно. Но все будет в порядке, все кончится благополучно. Все кончится благополучно». «Потому что все один раз уже кончилось благополучно!» — думал Харлан. «Круг замыкается!» Однако на лице Купера, должно быть, промелькнула тень сомнения, потому что Твисел торопливо добавил. «Точность настройки тщательно отработана. Я как раз собирался объяснить тебе положенные в основу принципы, мы сейчас этим займемся. Кстати, наша беседа поможет Харлану лучше понять систему управления». Харлан стремительно повернулся от окна к пульту. В беспросветном мраке отчаяния блеснул слабый луч надежды. «А что если...» Твиссел продолжал читать Куперу лекцию нарочито педантичным тоном школьного учителя, и Харлан краем уха продолжал прислушиваться к его словам. не трудно понять, — говорил Твиссел, — Что основная наша проблема заключается в том, чтобы определить, насколько далеко можно забросить материальное тело в первобытную эпоху, сообщив ему определенный энергетический толчок. Проще всего было бы посылать эту капсулу с человеком в прошлое, тщательно измеряя при этом затраченное количество энергии. Этот человек мог бы каждый раз определять, в какое время он попал, с точностью до сотых долей столетия, либо при помощи астрономических наблюдений, либо извлекая необходимую информацию из радиопередач. Однако этот способ был бы очень медленным и, к тому же, крайне опасным.